Когда Роберт Джордан заговорил с ним, он замотал головой, не поднимая ее. Потом он повернул голову, но не взглянул на Роберта Джордана. «Я не получал приказа ехать туда», — угрюмо сказал он. Роберт Джордан вынул револьвер из кобуры и приставил дуло к кожаному пальто водителя. «Вот тебе приказ», — сказал он ему. Водитель опять замотал головой в мягком кожаном шлеме, как у футболиста, и сказал, «Пулемет без патронов». «У нас там есть патроны», — сказал ему Роберт Джордан. «Садись и едем. Ленты там зарядим. Садись». «Некому стрелять из пулемета», — сказал водитель. «А где он? Где пулеметчик?» «Убит», — сказал водитель. «Там, внутри». «Вытащи его», — сказал Роберт Джордан. «Вытащи его оттуда». «Я не хочу дотрагиваться до него», — сказал водитель. «А он лежит между пулеметом и рулем, и я не могу сесть за руль». «Иди сюда», — сказал Роберт Джордан. «Мы сейчас вдвоем его вытащим». Он ушиб голову, пролезая в дверцу броневика, и из небольшой ранки над бровью текла кровь, размазываясь по лицу. Мертвый пулеметчик был очень тяжелый и уже успел окоченеть, так что разогнуть его было невозможно, и Роберту Джордану пришлось бить кулаком по его голове, чтобы вышибить ее из узкого зазора между сиденьем и рулем, где она застряла. Наконец он догадался подтолкнуть ее коленом снизу, и она высвободилась, и, обхватив тело поперек, он стал тянуть его к дверце. «Помоги мне», — сказал он водителю. «Я не хочу прикасаться к нему», — сказал водитель, и Роберт Джордан увидел, что он плачет. Слезы стекали прямыми ручейками по его почерневшему от пыли лицу, и из носа тоже текло. Стоя снаружи у дверцы, Роберт Джордан вытащил мертвого пулеметчика из машины, и мертвый пулеметчик упал на тротуар почти у самых трамвайных рельсов, все такой же скрюченный, словно согнутый пополам. Там он и лежал, прижавшись серо-восковой щекой к плитам тротуара, подогнув под себя руки, как в машине. — Садись, черт тебя, раздери, — сказал Роберт Джордан, делая водителю знак своим револьвером. — Садись сейчас же. И тут вдруг из-за угла вышел человек. Он был в длинном пальто, без шляпы, волосы у него были седые, скулы выдавались, а глаза сидели глубоко и близко друг к другу. В руке он держал пачку сигарет Честерфилд, и, вынув одну сигарету, протянул ее Роберту Джордану, который в это время с помощью револьвера подсаживал водителя в броневик. «Одну минутку, товарищ», — сказал он Роберту Джордану по-испански, «не можете ли вы дать мне кое-какие разъяснения по поводу этого боя?» Роберт Джордан взял сигарету и спрятал ее в нагрудный карман своей синей рабочей блузы. Он узнал этого товарища по фотографиям. Это был английский экономист. «Иди ты знаешь куда», — сказал он ему по-английски, и потом по-испански водителю броневика. «Вперед! В цирку, понятно?» И силой захлопнул тяжелую боковую дверь и запер ее, и машина понеслась по длинному отлогому спуску, и пули застучали по обшивке, точно камешки по железному котлу. Потом, когда заработал пулемет, это было точно дробный стук молотка по обшивке, они затормозили у стены цирка, еще обклеены прошлогодними афишами, там, где близ окошечка кассы, стояли вскрытые патронные ящики, и товарищи ждали под прикрытием стены с винтовками за плечом, с гранатами на поясе и в карманах. И Монтеро сказал «Хорошо, вот и танк, теперь можно атаковать». Тот же вечер, когда последние дома на холме уже были заняты, Он лежал, удобно устроившись за кирпичной стеной отверстия, пробитого вкладки для бойницы, и смотрел на великолепное поле обстрела, простиравшееся между ними и горной грядой, куда отступили фашисты, и с чувством, близким к наслаждению, думал о том, как удачно защищен левый фланг крутым холмом с разрушенной вилой на вершине. Он зарылся в кучу соломы и закутался в одеяло, чтобы не продрогнуть, когда начнет подсыхать насквозь пропотевшая одежда. Лежа так, он вдруг вспомнил про экономиста и засмеялся, а потом пожалел, что был с ним груб. Но когда англичанин протянул ему сигарету, словно сунул ее в виде платы за информацию, ненависть бойца к нестроевику вспыхнула в нем с такой силой, что он не сдержался. Теперь ему вспомнился Гейлор, и разговор с Карковым об этом человеке. «Так вот вы его где встретили», — сказал тогда Карков. «Я сам в этот день не был дальше Пуэнто-де-Толедо». Он, значит, пробрался очень близко к фронту. Но это, кажется, был последний день его подвигов. На следующий день он уехал из Мадрида. Лучше всего он себя показал в Толедо. В Толедо он совершил прямо чудеса храбрости. Он был одним из авторов проекта «Взятие Алькасара». «Посмотрели бы вы на него в Толедо». Мне кажется, успехом этой осады мы во многом обязаны его помощи и его советам. Это был, между прочим, самый нелепый этап войны. Это была просто вершина нелепости. Но скажите мне, что говорят об этом человеке в Америке?